Глава 7, в которой Маргарет разочаровывается в Лондоне. Полтора месяца назад. ⁇ Вы очаровательный, мисс Маргарет, ⁇ возхищенно охолой Люси, рассматривая свою госпожу. Для первого бала в Лондоне, который должен был стать для Маргарет и первым настоящим балом в ее жизни, она выбрала бледно-розовое платье, украшенное цветочным рисунком. Пышные кружевные рукава кремового цвета гармонировали с узором на платье, а на задрапированном шифоном лифе красовалась небольшая гирлянда из кружев. Волосы Маргарет были уложены в изящную прическу, лёгкие локоны вокруг лба собирались на затылке в пучок, в который Люси воткнула длинную шпильку, украшенную сверху невероятной красоты цветами из драгоценных камней. Что за прелесть! Любовалась Люси видом мисс Маргарет. Маргарет и сама себе казалась необыкновенной красавицей. Никогда она еще не носила платье наряднее, никогда прежде ее волосы не были уложены в такую идеальную прическу. Никогда раньше щеки ее не рдели так ярко от предвкушения. Готова, моя дорогая! Позвал лорд Кавендиш из-за двери. Сейчас, дядюшка! крикнула Маргарет, крутанулась еще раз перед высоким напольным зеркалом и улыбнулась своему отражению. Вскоре она спустилась по широкой лестнице. Лорд Кавендиш, хмурившийся до того, расцвел, одарив племянницу восхищенным взглядом. «Ты стала совсем взрослой, моя девочка», — улыбнулся он, и в глазах его мелькнуло грустное выражение, не скрывшееся от Маргарет. «Вам не нравится мой наряд?» — спросила она, приняв грусть в глазах дяди за недовольство. «Что ты, моя дорогая, ты безупречна!» Маргарет радостно улыбнулась. «Мисс Маргарет, мисс Маргарет, вы забыли накидку!» По лестнице спешила запыхавшаяся Люси. «На улице прохладно, заболеете!» Маргарет до последнего надеялась, что горничная не вспомнит про накидку, а лорд Кавендиш и подавно не обратит на это внимания. Ей не хотелось прятать объемные рукава платья и помять их. Однако ей пришлось подчиниться уговорам Люси, и та набросила ей на плечи накидку из плотной парчи, такого же розового цвета с кремовым узором, как и бальное платье. Завязав тесёмки под шеей, Маргарет поспешила к экипажу, ожидавшему их у входа в особняк на Кенсингтон-стрит. Мысленно она успела поблагодарить камеристку за настойчивость. В начале апреля ночи в Лондоне стояли холодные. А уже через полчаса Маргарет входила в распахнутые двери огромного дворца, в котором проходил этот первый бал малого лондонского сезона. Когда они с дядей начали спускаться по огромной лестнице, что вела в бальную залу, казалось, взоры всех присутствующих были обращены на них. Не в характере Маргарет было смущаться, но она не привыкла к вниманию и к такому огромному количеству людей, собравшихся в одном месте. Помещение ослепляло огнями сотен зажженных свечей, бальная зала была наполнена шумом голосов, запахами духов и звоном посуды. Что было после того, как они с лордом Кавендишем оказались среди гостей, Маргарет запомнила плохо — Дядя представлял ее то одним, то другим, она отвечала на приветствие, обменивалась с новыми знакомыми ничего не значащими фразами, пила пунш и танцевала. Как же много она танцевала в ту ночь! Страхи Маргарет, что никто не пригласит ее на танец, и ей придется стоять среди старых матрон и некрасивых леди, на которых никто смотреть не хотел, не оправдались. Ни одного танца она не осталась без кавалера, а некоторые тут же просили оставить за ними контрданс, минуэт, котельон или вальс на следующем балу, который должен был давать герцог Кенский в пятницу. Маргарет не замечала ни взгляды, которыми одаривали ее леди преклонных лет, ни шепотки, которые шлейфом потянулись от одного конца бальной залы к другому. Она была счастлива и если бы ей было суждено в тот вечер умереть, то Маргарет умерла бы самой счастливой юной леди на всем белом свете. Однако уже на следующий день, когда лорд Кавендиш повез Маргарет в Ковен-Гарден, ее слуха коснулись такие слова, полетевшие ей в спину. «Боже, она вылитая, графиня Разумовская!» — проговорила леди Дредмур. «Но как такое возможно?» — зашептала графиня Ланкастер. Маргарет почувствовала, как напрягся лорд Кавендиш, но не стала его ни о чем спрашивать. Через неделю не обращать внимания на слухи уже было невозможно. Их с лордом Кавендишем по-прежнему встречали вежливо, все двери для них были открыты, приглашения на балы и званые обеды сыпались, как из рога изобилия, но стоило Маргарет переступить чей-то порог — Как тут же она ловила на себе такие откровенно осуждающие взгляды дам и бесстыдные джентльменов, что ей становилось не по себе. Еще через две недели наряды, балы и новые знакомства перестали доставлять Маргарет какую бы то ни была радость. Приглашений становилось все меньше, и вот в один из дней лорду Кавендишу было передано сообщение, которое принес слуга от герцогини Ричмонской. «Сиятельная дама». Отзывала ранее присланное приглашение на обед. Это стало пощечиной лорду Кавендишу, а через него и Маргарет. Почему? выкрикнула она, ворвавшись в кабинет дядюшки. Что происходит? Почему эти люди шепчутся за моей спиной и говорят всякие гнусности? Мало ли что говорят эти невежды, проворчал он. Нас больше никуда не приглашают, и все из-за меня. Что я сделала? Ты ни в чем не виновата, Маргарет. Ступай к себе. Лорд Кавендиш был не в настроении разговаривать с племянницей. Он хмурился вот уже который день. «Кто такая графиня Разумовская? И почему говорят, что я твоя незаконнорожденная дочь?» В слезах выпалила Маргарет. «Ступай к себе, Маргарет!» — повысил голос лорд Кавендиш. «И больше не смей повторять эти грязные сплетни!» «Тогда объясни мне!» «Здесь нечего объяснять. Ты — дочь моей сестры, которая была замужем за графом Разумовским». Твои отец и мать умерли, и мне пришлось забрать тебя, вот и все объяснение. А значит, я похожа на свою тетю по отцу? утирая слезы, спросила Маргарет. Да, все именно так. Ты очень на нее похожа. Тогда при чем здесь ты? Почему они говорят, что я. Маргарет! одернул ее лорд Кавендиш. Я сказал тебе правду, а остальное до сплетни пустобрехов. Ступай к себе, дитя, и ни о чем не думай. Маргарет ушла, но не думать не могла. «С чего бы записывать ее в незаконной дочери к лорду Кавендишу, если она дочь его сестры?» Прошла еще неделя, в течение которой Маргарет выезжала только на конные прогулки, но и они больше не доставляли ей удовольствия. Еще совсем недавно такой вожделенный Лондон казался ей теперь безрадостным и унылым. Над ним вечно висел гнилостный смог, к которому примешивался смердящий запах пересудов. Как хорошо было в горах на границе с Шотландией! Как прекрасен был их огромный Нордхиллс! Как там легко дышалось! Там царила тишина, и не было сплетен. Вечером за ужином лорд Кавендиш сказал, «Я надеюсь, Маргарет, ты не будешь против, если мы уедем из Лондона до окончания сезона?» «Мы поедем в Нортхиллс" Обрадовалась она. Нет, в мое поместье в Ветсморе. Помнишь его? Маргарет помнила, ведь это были ее первые сохранившиеся воспоминания после продолжительной болезни, и она искренне радовалась, что снова вернется в то место, с которого для нее началась новая жизнь.